Глава двадцатая «Ну и цирк уродов!» Я повернулась на своем переднем сиденье и взглянула назад. Лейла и Дороти снова надели солнечные очки, и, учитывая одинаковое мрачное выражение на лицах, стали похожи друг на друга, как женская версия Стэтлера и Уолдорфа. «Персонажи маппет-шоу». Или как старшие сестры Марч, Клянусь. «Я не фанат Симпсонов, нет». «У меня от него мурашки», — продолжала Лейла. «От Вальтера Фогеля», — уточнила я. Она кивнула. «Он в самом деле хотел сделать фото. Тогда-то я и не выдержала». «Это было...» «Прискорбно», — заметила Дороти. «Вульгарно», — возразила Лейла. «Ох, сейчас я снова заведусь на тему дергунчиков». Дергунчиков, переспросила я. «После выборов людей передергивает при одном моем виде», – объяснила Дороти. «Очевидно, я вызываю у них болезненные переживания. Одна женщина сейчас сказала, что просто не может на меня смотреть, потому что начинает представлять, как все могло обернуться». «Как грубо!» – нахмурилась Лейла. «Они словно забыли, что ты тоже живой человек». Дороти сняла очки. Ощущение было, что это поминки по мне. Лыла издала звук одновременно насмешливый и сочувственный. «А что вы обо всем этом думаете?» обратилась Дороти ко мне. «Я?» – переспросила я, чтобы успеть обдумать ответ. Она кивнула. «А церемонии Снова кивок. Мне она показалась... печальной. Только в этот момент я осознала собственные ощущения по этому поводу. Правда? Лейла снова зарылась в телефон. Не похоже, чтобы кто-то убивался по ней. Именно поэтому оно и печально. Мы с Дороти встретились взглядами. И возможно, я сейчас придаю этому эпизоду куда большее значение, чем он имел в реальности. Но мне показалось, что между нами проскочила искра понимания. «Осознание того, сколько вокруг женщин, подобных Вивиан Дэвис, которые никому особо не нравятся и на которых большинству наплевать». Лейла подняла голову. «Ты вообще прохлаждалась в туалете, но я тебя не виню». Тогда я рассказала о своей неожиданной встрече с сестрой Вивиан и о разговоре с Евой Тернер, включая неурядицы с судмедэкспертом. «Ух ты!» – восхитилась Лейла. Напомни мне взять тебя на следующую коктейльную вечеринку. Ты мастер по сбору компромата. Дороти повернулась к ней. У тебя записан номер Энди Блэра. Я тогда еще не знала, что Энди Блэр мэр Сакабага. Конечно, набрать его. Будь добра. Две минуты спустя Дороти уже разговаривала с мэром, а мы все еще ехали по территории, принадлежавшей дворцу. Энди, привет. Очень любезно с твоей стороны. Я ценю это. Энди, послушай, окажи мне услугу. Я еду с поминальной церемонией по Вивиан Дэвис. Да. Да, я знаю. Совершенно согласна. Это очень печально. Наши взгляды встретились, и мы обе усмехнулись. Говорят, токсикологическая экспертиза завалена делами. «Нельзя ли что-то с этим сделать?» «Да, да, конечно, я понимаю, но я буду признательна за любую...» «Угу, mm угу, -hmm. mm -hmm. однозначно, спасибо, Энди!» «Да, да, конечно!» «О, с удовольствием, правда-правда!» «Ну, пока!» Она нажала отбой и уронила телефон на среднее сиденье. «Ну, толку от него никакого!» Она перевела взгляд на окружавшую на стену вечно зеленых деревьев, прищурившись в раздумье. «Управление медэкспертизы работает на государственном уровне, так?» «Кажется, да», – осторожно ответила Лейла. «Можешь узнать, кто там главный?» «Уже ищу». День клонился к закату, когда мы подъехали к развилке и свернули на дорогу, ведущую к дому Дороти. Одно из самых приятных ощущений, которые мне дарит зима на восточном побережье, это каким манящим начинает казаться кокон цивилизации, который человечество создало собственными руками. Вот и сейчас я с наслаждением повернула обогреватель на приборной панели так, чтобы он дул мне прямо в лицо. И в этот момент Лейла связалась с доктором Тео Бартоном. – Здравствуйте, доктор Бартон. – А, хорошо. «Тео, тогда зовите меня Дороти, все так делают». Она издала свой безумный смешок и в подробностях изложила ситуацию, закончив вопросом, что можно сделать, чтобы ускорить процесс. После долгого молчания она произнесла «Прекрасно, Тео, я вам очень признательна» и отключила связь, уронила телефон рядом с собой и закрыла глаза, откинувшись на спинку сиденья с таким видом, словно этот разговор отнял у нее все силы, как вероятно и было на самом деле. Но несколько мгновений спустя ее глаза снова распахнулись. «Лейла, а как зовут того местного врача? Судебного патолога-анатома, который живет, кажется, в Стендише? Лейла озадаченно уставилась на нее того, который всегда напивается на наших приемах по сбору средств. А, ты имеешь в виду Джеффа Ломбарда? Дурати торжествующе наставила на нее палец. Точно, Джефф Ломбард. Я о нем. Помнится, он только и делал, что ну дело в скрытиях. Лейла беспомощно пожала плечами. Ладно, стоит попробовать. Можешь ему позвонить? В этот момент мы припарковались у дома. Лейла и Дороти устремились в гостиную, а я поднялась к себе, чтобы взять ноутбук. Когда я присоединилась к ним, они уже переключились на другие дела. Так что только ближе к вечеру следующего дня я узнала, что Дороти связалась с доктором Лумбардом, который пообещал позвонить в департамент лабораторий и исследований и убедиться, что токсикологический анализ Вивиан Дэвис Будет готов как можно скорее. А уже вечером воскресенье, спустя сутки с небольшим послепоминальной церемонии, когда мы с Дороти просматривали записи, сидя на дутом диване, Лейла ворвалась в библиотеку, держа планшет обеими руками и демонстрируя нам экран. «Вы это видели?» «Видели что?» Лейла вручила ей планшет. «Читайте!» Дороти приняла его со вздохом. Но стоило ей увидеть содержание, она выпрямилась и поднесла экран ближе к глазам. «Что происходит?» – спросила я, но не получила ответа. «Твоя подруга из Хрустального дворца должна быть довольна», – обратилась Лейла ко мне. «Я имею в виду та секретарша. Как ее зовут?» «Ева Тернер?» «Точно. Что ж, можешь сообщить Еви Тернер?» что токсикологический отчет пришел. Но я полагаю, она уже в курсе. Уже готов? Лейла кивнула, как бы говоря. Ну, конечно, она-то привыкла, что все вокруг исполняется с космической скоростью. В таком мире жили они с Дороти. И от отдела медицинской экспертизы округа Камберленд ждали соответствия своим строгим стандартам. Насколько я понимаю, это не весь отчет. Но большая часть того, что просочилось в прессу буквально пять минут назад. А что такое? поинтересовалась я на этот раз более нетерпеливо. Что там говорится? Дурати подняла голову от экрана. В теле Вивиан Дэвис не найдено следов сильнодействующих веществ. Что? Дурати снова опустила взгляд и зачитала вслух. На жертве. Не обнаружено внешних повреждений, но зафиксирован обширный отек легких. Это, а также присутствие большого количества жидкости в дыхательной системе, свидетельствует о том, что жертва утонула. Учитывая, что она была найдена в ванной полной воды с пустой банкой из-под лунесты на полу, рабочая теория предполагала, что произошла передозировка, коллапс и утопление. Однако этим вечером был получен срочно сделанный токсикологический отчет, утверждающий, что в теле жертвы не было найдено эззепеклона, и на момент смерти в нем не присутствовало других сильнодействующих веществ. Она снова подняла голову, и мы все уставились друг на друга. Полагаю, утопиться самостоятельно невозможно, заметила Лейла. Точно не в ванне подтвердила Дороти. Но тогда получается бессмыслица какая-то. Лейла села на корточке перед диваном и завеса ее волос почти дотянулась до пола. Если бы ее удерживали, на теле остались бы синяки или какие-то следы. А если она случайно ударилась головой, осталась бы шишка. Но там говорится, что никаких повреждений не обнаружено, так? Так. Ответила Дороти. «Значит, речь не о несчастном случае. Но как тогда это случилось?» Мы все замолчали, задумавшись. «Жены в ваннах!» Завопила я, наконец, прорвав тишину. Лейла повернула голову вопросительно птичьим жестом. «В смысле?» «Жены в ваннах!» Знаменитое дело начала 20 века. Жил в Англии психопат по имени Джордж Джозеф Смит многоженец. Обычно он просто подчищал сбережения своих жен и скрывался, но трое из них были найдены мертвыми в ваннах, без каких-либо признаков насилия и травм на теле. «Угу, что-то припоминаю», – кивнула Дороти. А дело стало знаменитым, поскольку патолога-анатом Бернард Спилсбери уже довольно известный, раскрыл способ убийства. Он нанял женщин-ныряльщиц, И проверил свою догадку на них. Он резко дергал их за ноги, так что вода быстро забивала нос и рот. Они теряли сознание и тонули. Одну ныряльщицу после эксперимента еле откачали. Оказалось, что подобное легко провернуть. И не остается никаких признаков насилия. м, -м, -м'. Смита привлекли к суду по обвинению только в третьем убийстве. Но следствие использовало схему, по которой были совершены первые два убийства, как доказательство совершения третьего, прием, который впервые применили в судебной практике, и всю благодаря экспериментам с Пилсбери. Поэтому он звезда судмедэкспертизы, хотя впоследствии он начал считать себя непогрешимым и сдал позиции. «Я замолкла, чтобы перевести дух. Обе мои собеседницы смотрели на меня с восхищением и... легкой опаской? Похоже, вас стоит иметь под боком, когда происходят подобные события», – пришла к заключению Дороти. «Я не представляла, что можно одновременно почувствовать себя польщенной и оскорблённой. Оказалось, можно». «Похоже, теперь у Вальтера Фогеля могут возникнуть проблемы», – заметила Лейла. «Верно». Подтвердила я, в случае Смита только у жены или горничной была возможность осуществить подобное убийство, а у многих его жен и горничной-то не было. Что ж, можно возразить, что у многих людей имелась возможность войти в комнату Вивиан, пока она принимала ванну. Привычно пустилась в размышления, словно находясь в зале суда Дороти. Я кивнула. По крайней мере у ее сестры, а там, кто знает. Угу, правила приличия за эти сто лет сильно изменились. И не похоже, чтобы она особо яростно их соблюдала, добавила я, довольно бестактно, поэтому сразу задала вопрос. А там говорится что-то о времени смерти? Судя по показателям окружающей температуры, Дороти снова обратилась к тексту. Смерть наступила в промежутке между девятью вечера среды 30 ноября и тремя утра 1 декабря. Ох, черт! Отчет только что опубликовали на ТМЗ. Онлайн-таблоид, публикующий фото, интервью и прочие материалы о звездах. Лейла снова смотрела в свой телефон. Через две секунды разлетится повсюду. Буквально повсюду. Причина смерти все еще не установлена, продолжала читать Дороти, но полиция в данный момент рассматривает вероятность инсценировки самоубийства. Эти слова так легко слетели с ее губ. Полиция. Инсценировка самоубийства. Но едва она их произнесла, все переменилось. Мы сидели ошарашенно глядя друг на друга, когда зазвонил телефон Лейлы. Потом телефон Дороти. А потом события совершили нечто, что на моем опыте они совершают очень редко. Они понеслись в скач.